Глава 19. На время ремонта совняка Ломдеев подозревал, что это займёт довольно значительное время, потому что после событий той ночи внутри не уцелело примерно ничего, и стены не сложились внутрь просто чудом. Он заселился в роскошный пятизвёздочный отель, принадлежавший клану Меншиковых. рассудил, что если его прибудут убивать и сюда, ущерб будет нанесён не каким-то посторонним людям, а одному из заинтересованных лиц. Путиринские сняли номер рядом, разумеется, за свои деньги, и выставили в коридор двухчасовых, нанеся не смертельные, но всё же оскорбления собственной службе безопасности гостиницы. Несмотря на двойное кольцо охраны, Ломтиев всё равно не чувствовал себя в безопасности. Обычные охранники не смогли толком защитить его от обычных убийц. А что они будут делать, когда по его душу заявится какой-нибудь эристократ с молниями из глаз, фейерболами из рук или какими-нибудь воздушными лезвиями, который он вообще непонятно какой частью тела пускает? Что они, в принципе, смогут сделать такого? Героически умереть Ломтиев был способен и в одиночестве. Часов в 8:00 вечера, аккурат после второго бокала коньяка, когда Ломтиев только-только принялся раскуривать трубку, у него зазвонил телефон. Оказалось, что вызывали его с той стороны двери. К вам посетитель, ваша светлость. Должились поста охраны. Граф Орлов. Разумеется, никакого графа Орлова Ломтиев не знал. Соответственно, визит был неожиданный. Ломтиев давно усвоил, что с неожиданными визитами обычно приходят люди, которые приносят нерадостные вести. Впрочем, была ещё одна версия. Он из Сиб. Поинтересовался Ломтиев. Нет, ваша светлость, говорит, что по личному делу. Ладно, пусть войдёт, сказал Ломтиев. Пока граф со всей деликатностью обыскивали на предмет оружия, Ломтиев не видел в этом большого смысла, поскольку здесь любой аристократ сам по себе является оружием, зачастую массового поражения, но, видимо, правила есть правила. Ломтиев наконец-то вспомнил, где он слышал эту фамилию. Её носила одна из кандидаток из списка Мишкива, та самая, которую они с Ломтиевым и выбрали ему в жёны и матери будущего наследника. Орловы были знатным, но обедневшим родом. который последние века полтора только и делал, что утрачивал свое влияние. В связи с развитием научно-технического прогресса и их способностей, связанной с улучшением зрения и чем-то еще, ломтев в подробности особо не выдавался, постепенно теряли свою актуальность, а неудачные инвестиционные вложения предыдущего патриарха поставили клан на грань банкротства. Графу Орлову было лет 60. Одет он был, что называется, бедненько, но чистенько. Четкий натужный костюм тройка явно видал и лучшие времена, а ныне был украшен потёртостями. На пальцах графа не было ни единого перстня, да и булавка для галстука не блистала ни драгоценными металлами, ни инкрустированными камнями. Добрый вечер, ваша светлость. Добрый вечер, согласился Ломтев, жестом указывая на кресло. И давайте обойдёмся без чинов. Как скажете, ваша светлость. Громтёв вздохнул, подозревая, что сейчас у него будут просить денег, под аванс свадьбы и взлёт будущих семейных отношений. Деньги Кромтёву было не жалко. В конце концов, он их потом и кровью не зарабатывал, но такие ситуации всегда были для него неловкими, даже тогда, когда он не отвечал на просьбы отказом. Каньяко приножило Громтёву песно в себе в бокал на три пальца. "Нет, спасибо, Ваша Светлость, я не употребляю. Здоровье уже не то". На взгляд Ломтева никаких проблем со здоровьем у графа не наблюдалось. Вполне себе обычный шестидесятилетний мужчина, разве что на самом деле ему 30. И какое у вас ко мне дело? поинтересовался Ломтев. Дело у меня личное, ваша светлость, можно даже сказать, деликатное. Он помолчал, явно собираясь с духом. Может, всё-таки выпьете? предложил Ломтев. М да, наверное, разве что самую капельку, ваша светлость. Ломтиев снова взял со бутылку и налил во второй бокал, тоже на три пальца, чтобы два раза в случае чего не тянуться. Граф приобнял бокал тонкими пальцами, поднёс к рту, сделал глоток, немного поморщился. М-м, сегодня утром своим визитом мне оказал честь великий князь, ваша светлость. Давайте я угадаю, сказал Ломтиев. Он сделал вам предложение, от которого вы не могли отказаться. Именно так, ваша светлость, Орлов сделал ещё глоток, так и не выпустив бокал из рук. Речь шла о вас и ваших матримониальных планах, и его светлость сказал, что ваш выбор пал на мою сестру. Сестру? Пломтив удивился. Он почему-то думал, что имеет дело с отцом невесты. Хотя Орлова была не слишком молода. Совсем не красиво, зато абсолютно здорово. И, что немаловажно, у неё были широкие бёдра. А их семья находилась в затруднительном положении, и Меншиков считал, что им не откажут. Впрочем, в империи великому князю вообще мало кто отказывал. Это так, согласился Ломтиев. Он паул. Могу ли я спросить, почему именно она, Ваша Светлость? Говоря по правде, она была первая из предложенным Меншиковым списке. И Ломтиеву было всё равно, и он не собирался вдаваться в подробности. Мне нужен наследник, сказал Ломтиев. «Да, я понимаю, Ваша Светлость, но почему именно она? Вы знакомы?» «Нет», — сказал Ломтьев. «Я собирался на днях нанести вам визит, но на мой особняк напали, и теперь мне потребуется какое-то время, чтобы извлечь из-под обломков мой гардероб. Так что... Но мы обязательно познакомимся еще до свадьбы». «Об этом я и хотел бы с вами поговорить, Ваша Светлость». «О свадьбе?» Удивил Соломтьев. Знаете, я уже не в том возрасте, чтобы закатывать какие-то пышные церемонии. Нет, нет, Ваша Светлость, не о свадьбе, а о нападении. Вот как, холодно сказал Ломтьев. М-м, да, о нём. Граф снова глотнул спиртного. На ваше поместье напали. Погибло много людей. Кроме того, я знаю, что у вас напряжённые отношения с собственным сыном. И терпеливо сказал Ломтьев. Можете ли вы гарантировать безопасность моей сестры? Нет, так же холодно сказал Ломтиев. На самом деле, никто не может гарантировать ничью безопасность в таком уж неспокойном мире мы живём. Надо же, подумал Ломтиев. Казалось бы, потомственный дворянин, а ничто человеческое ему не чуждо. Или переживаниями о безопасности сестры он просто пытается набить цену? Я не могу отказать великому князю, сказал граф И я не смею отказать вам, но я могу попросить вас отступитесь, ваша светлость. Не подвергайте опасности жизнь моей сестры. Не могу, сказал Ломтиев. Я уже дал слово великому князю. Вы можете выбрать кого-то ещё. Кого бы я ни выбрал, её жизнь всё равно может подвергнуться опасности, сказал Ломтиев. Но вам на это наплевать, потому что они вам не родственницы. Я понимаю ваши отношения и ваш подход, и даже в чем-то вам сочувствую, но я не отступлюсь. Наши родители умерли рано, я был ей как отец, и желали для нее лучшей доли, — сказал Ломтир. Со своей стороны я могу вас заверить, что не сделаю ничего, чтобы намеренно подвергнуть ее жизнь опасности. — Это не важно, ваша светлость, — сказал граф. Когда у вас начнут стрелять, в опасности окажутся все, кто будет рядом. Не я построил такой миропорядок, сказал Ломтиев. У Ломтиева было странное ощущение. С одной стороны, он понимал чувства этого человека и, наверное, должен был бы ощущать себя последним негодяем, использующим людей и преимущим на чувства, которые они в этот момент испытывают. Странным было то, что он понимал это исключительно разумом, а эмоций никаких не испытывал. Разве что скуку и нетерпение. Он хотел лишь одного, чтобы этот разговор закончился, и он мог бы вернуться к своему коньяку и трубке. Ведь даже если он удовлетворит просьбу графа и откажется от его сестры, это не гарантирует, что не придёт родственник следующий по списку невесты. Хотя всегда есть шанс, что он будет меньше привязан к своей родственнице, и её судьба не будет его заботить. Но Рубикон уже перейдён, и остатки мостов в Демире с за спиной Ломтиева. Он выбрал Меньшиков проделал свою часть работы, и вряд ли великий князь будет счастлив, если ломтев падёт на попятную. Мне жаль, сказал ломтев. Ваша Светлость, великий князь, заверил меня, что в случае вашего согласия вы получите значительную сумму денег, некие связи и преференции. Так что давайте считать, что это ваша жертва во имя семьи, сказал ломтев. Не всё в нашем мире решается при помощи денег и связей, ваша светлость. Верно, согласился Ломтиев. Некоторые вопросы можно решить силой и волей. Вопрос только в том, достаточно ли у вас силы, граф, чтобы навязать мне свою волю. Граф наконец-то опустил бокал и уставился в пол. Вы думаете, что этот мир принадлежит вам? провормотал он. Да, у меня определённо талант заводить друзей. — подумал Ломтев. — Но у этого явно кишка тонка, чтобы даже попробовать. Но на всякий случай он ощупал спрятанный под подушку кресло пистолет. — Мне плевать, — сказал Ломтев. — Если вы хотели ответить отказом, это надо было делать утром. Сейчас уже поздно. — Но, ваша светлость, идите домой, граф, — сказал Ломтев, убирая рук от пистолета. — И передайте своей сестре, что я нанесу ей визит. На днях. Граф ушёл, и тут же ему на замену из стены выдвинулся старый князь. "Не сейчас", сказал Лонгёв, но призрака было не остановить. Он по-хозяйски уселся в пустое кресло, закинув ногу за ногу и уставился на закрытую дверь. "Жалкий, никчёмный человек", сказал он. Его род растерял былое величие, и что он сделал, став главой? Он просто смирился, поговаривая, что он ходит на светские приёмы только для того, чтобы сэкономить на еде. Мне плевать, повторил Ломтиев. Да мне, в общем-то, тоже, сказал старый князь. Но я думаю, что если события будут развиваться такими темпами, то беспокоиться ему не о чем. Да свать бы ты не доживёшь. Кстати, об этом, сказал Ломтиев. Что ты думаешь о первом добровольце в мою личную гвардию? Этот юнец из ресторана. А были какие-то другие добровольцы? Он молод, нагл, не слишком умён, сказал старый князь. Он может быть опасен. Возуйчик из другого рода, а может быть, он вообще террорист. Лучше всего будет, если при следующей встрече ты раздавишь его в кровавую кашу, как ты умеешь. За ним кто-то стоит, сказал Омтев. "В ней всякого сомнения", согласился старый князь. "Я хочу знать кто, зачем? У тебя тут друзей в любом случае нет". "Это верно, друзей нет", сказал Омтев. Но возможно, что у моих врагов тоже есть враги. Ты сговорился с Меншиковым, напомнил старый князь. Но ему нельзя доверять. Никому нельзя доверять, сказал старый князь. Но я бы не советовал тебе нарушать договорённости первым. Так я потеряю инициативу, сказал Ломтиев. Инициативу? фыркнул старый князь. Это единственное твоё преимущество, но оно слишком иллюзорно, чтобы на него полагаться. Ты всего лишь один человек. За тобой не стоит ни армия, ни могущество твоего рода. В этом море ты слишком мелкая рыбёшка, и от твоей инициативы ничего не изменится. Море всё равно. Может быть, я ещё смогу подрасти, сказал Ломтиев. Давай откровенно, демон, сказал старый князь. Тебе некуда расти. Вокруг тебя рамки. Вокруг тебя выставлены границы. И как только ты сунешься за флажки, тут-то тебя и подстрелят. Без жалости, но, может быть, с некоторым сожалением. Как при потере инструмента, который мог бы показаться полезным. Мне забавно смотреть на то, как ты трепахаешься. Но пора признать очевидное. Шансов у тебя нет. Это обидно, сказал Ломтьев. Когда собственная шизофрения в тебя не верит. Наступили следующие сутки, и ближе к полудню Ломтиев схватился за вернувшуюся из ремонта трость и изъявил желание погулять. Путильские, конечно же, пытались его отговорить, напирая на то, что это слишком опасно. Но стоило Ломтьеву на них рявкнуть, как они тут же запросили подкрепление и отправились за ним на улицу. Ломтиев почти сразу же свернул в парк. Шесть человек охраны следовали за ним, двое буквально в нескольких шагах, остальные в некотором отдалении. Парк жил обычной жизнью. По аллеям прогуливались люди с детьми и без детей. Парочки сидели на скамейках, уткнувшись в свои телефоны. Подростковое поколение каталось на самокатах, велосипедах, беговелах. Пенсионеры кормили голубей, кто-то подкармливал уток. Нормальная жизнь нормальных людей. И не скажешь, что все и не живут под ермом. И что насчёт огорла, прямо сейчас наступают железные пята аристократии. Впрочем, для того, чтобы судить о жизни на улицах, надо гулять не по самому благополучному району в центре города, а крайны могут рассказать больше. Ломтиев немного прошёлся вдоль пруда, потом сделал вид, что почувствовал усталость и уселся на скамейку, которую уже занял Влад. Я думал, вы не придёте, сказал Влад. Я думал, ты не придёшь, сказал Ломтиев. Но я пришёл. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Он покосился на охранников, и они сделали по паре шагов назад. Вроде как покидая зону слышимости. Четвёрка, что шла по Оди, рассредоточилась по парку, перекрывая все возможные направления. Насколько безопасно здесь разговаривать? поинтересовался Ломтев. У меня при себе генератор помех, сказал Влад. Так что подслушать нас никто не сможет. Единственный вариант это если человек, умеющий читать по губам, засел с той стороны пруда, и что у него есть хороший бинокль. А что насчёт вчерашнего ресторана? Это же заведение высшего класса, гарантирующее своим гостям полную приватность, сказал Влад. Разумеется, у них есть собственные глушилки. Кроме того, вчера вас этот вопрос не волновал. Так я вчера в основном слушал, сказал Лумтьев. Вчера я вырыл себе могилу, согласился Влад. Но сегодня вы пришли без группы захвата. А ты озаботился прикрытием? Поинтересовался Уломтьев. Нет, он бы не стал просить о таком у такого Михайлова. Да и если бы и попросил, дальневосточник наверняка бы ему отказал. Владу была оказана материальная поддержка, но по сути он был сам по себе. И разведчика более чем устраивало положение, в котором Влад будет таскать для него каштаны из огня, а не беседовать в чате в чёрной сети. И разведчик нашёл решение Влада глупым и рискованным. но, в общем-то, не отрезал. Именно для таких глупостей он Влад и привлёк. Один из ответов был уже получен. Это не говорит в твою пользу, сказал Ломтиев. Ты поступаешь рискованно и необдуманно. Для каких дел мне может понадобиться человек, поступающий рискованно и необдуманно? Для рискованных, предположил Влад. Разонно, подумал Ломтиев. Да и что с того, даже если этот человек безумец и террорист? Ломтиеву всё равно не приходилось рассчитывать на мирную жизнь. Громов, Меншиков, Орлов и неизвестно сколько ещё людей в списке его недоброжелателей. А я услышу твою историю, поинтересовался Ломтиев. Только после того, как наймёте меня, улыбнулся Влад. Противник умён, грозен и могуществен. Он владеет ситуацией, просчитал все ходы и выстроил свою стратегию далеко вперёд. Что нужно сделать, чтобы сломать ему игру, быть непредсказуемым, вести себя неразумно? к вам приходит незнакомый молодой человек и сообщает, что собирался убить вас, а потом передумал и теперь готов убивать ради вас. Ни один разумный человек после такого признания этого молодого человека к себе на службу не возьмёт. Разумный человек вызовет Сип или позвонит Меншикову. Может быть и найму, сказал Ломтиев. Но сначала тебе придётся сдать экзамен. Экзамен и испытательный срок, если хочешь, сказал Ломтиев. Тестовое задание, чтобы понять, как далеко ты способен зайти. Вы удивитесь, как далеко, сказал Влад и глазом не моргнув. В чём суть задания? Здесь точно безопасно разговаривать? Если опасаетесь, просто прикройте рот рукой, посоветовал Влад. Ломтёв достал из кармана пиджака на свой платок. Пока без вышитых инициалов владельца, но за этим дело не встанет. Приложил его к губам и изложил юному безумцу суть вопроса. Сколько дней на подготовку? спросил Влад. Один. Этого мало. Тогда два. И если ты сейчас скажешь, что и этого мало, то лучше сразу уходи. Мы не сработаемся. Я посмотрю, что можно сделать, пообещал Влад. Но мне понадобится деньги и способ связи на случай, если вдруг возникнут вопросы. Дать тебе мою кредитку и номер телефона? Есть и более надёжные способы, которые не так просто отследить. Всеб, конечно, сидят не гении шифрования, но всё же кое-что они могут. Так научи меня, сказал Ломтиев. Учиться ведь никогда не поздно. Это не сложно, сказал Влад. Разблокируйте свой телефон и дайте его мне. Пока Влад копался в его телефоне, устанавливая какие-то новые программы, Ломтиев смотрел на гладь пруда и на тот берег, где, возможно, сидел умеющий читать по губам агент. С биноклем. У тебя есть проблемы с органами охраны правопорядка, поинтересовался Ломтиев. Нет, сказал Влад. Перед законом я чист. Это ненадолго, сказал Ломтиев. Но и не смертельно, сказал Влад. Здесь тоже есть способы, не сомневаюсь, сказал Ломтиев. Только выучить их чуть труднее. Я довольно способный ученик, сказал Ломтиев. Хм, не из той породы старых псов, значит. У Хмельнуса Влад. Разве что внешне, сказал Ломтиев. Я молод душой, и внутри мне всё ещё 60.